Что же это будет? При приюте выстроить церковь, потом, пожалуй, при богодельне вздумают строить, дали какой-нибудь новый монастырь решаться основать. Ты вспомни, что все это из наших денег. Мы занимаем, мы бьемся с гроша на грош, а она строит храмы. Она просто сумасшедшая. Сын пристально взглянул на отца испытующим взглядом. — Скажи, пожалуйста, отец, — начал он небрежно играя, одноглазкой, — неужели ты это заметил только теперь? Неужели тебе никогда не приходила эта разумная идея прежде? Дмитрий Васильевич несколько смутился и вопросительно взглянул на сына. — Какая идея? — Идея о том, что ее следует признать сумасшедшей, — холодно промолвил сын. Дмитрий Васильевич встал и прошелся по комнате. Он с некоторого времени уже и сам думал о том, что не худо было бы доложить опеку на Дарью Федоровну. Но его смущало теперь хладнокровие, с которым сын говорил о сумасшествии матери. «Признаюсь тебе откровенно», — начал Алексей Дмитриевич, откидывая кудрявую голову на спинку кресла и протянув ноги. — Меня давно удивляло, что ты смотришь на все сквозь пальцы и бездействуешь. Я не хотел начинать этого разговора. Собственно, мое положение еще не так дурно. Я молод, здоров, говорят, не дурен собой. Алексей Дмитриевич усмехнулся и мельком бросил взгляд на зеркало, где отражалось его нежно-розовое, выхоленное и замечательно правильное лицо. «Я могу жениться и женюсь», — продолжал он. «Уже решился?» — сквозь зубы спросил отец. «Да, Денисова убили кстати», — усмехнулся сын. «Но ведь она годится тебе в матери», — заметил отец. «Я о летах не справлялся», — холодно ответил сын. «Я справлялся о деньгах. Теперь не время сентиментальничать. У нее, кажется, дети». У них имение отдельное, впрочем, я буду опекуном. Дмитрий Васильевич зорко взглянул на сына. Хорошенькое личико последнего было по-прежнему невозмутимо спокойно. Но мы уклонились от главного вопроса, — лениво начал сын. Я говорю, что я не вмешивался в семейные дела потому, что за себя мне нечего было опасаться. Учить же других, и в особенности тебя, не в моем характере. Но теперь, когда ты сам начал этот разговор, я не могу не заметить, что меня изумляла твоя беспечность. Перед тобой бросалось на ветер твое последнее состояние, перед тобой проходили целые стаи грабителей нищих, уносивших полускутку твое имущество. Ты должен был входить в долги, А между тем ты молчал. Ты очень хорошо знаешь, что я не молчал, — угрюмо ответил Дмитрий Васильевич. Я говорил. Говорил иногда слишком резко. Но ты, я думаю, знаешь, как тяжелы эти семейные сцены. Я бежал от них. Сын усмехнулся. Бежать от врагов не значит выиграть дело, — заметил он. Впрочем, если ты считаешь этот образ действий вполне хорошим и выгодным, то, конечно, не я стану оспаривать тебя. Алексей Дмитрич потянулся, зевнул, взглянул на часы и, по-видимому, хотел встать, чтобы выйти из кабинета. Дмитрий Васильевич торопливо произнес «Постой». Алексей Дмитрич принял снова прежнюю удобную позу. «Мы еще не решили», — начал отец. «Чего?» — спросил сын. «Мы, то есть ты, не досказал свои мысли?» «Я, кажется, ее досказал». «Мне кажется, что она сумасшедшая». «То есть не моя мысль сумасшедшая, а мать», — пошутил Алексей Дмитриевич. «Она была всегда такой», — начал Дмитрий Васильевич. Сумасшедший? О, да», — окончил Алексей Дмитриевич. «Ведь это только все наши смотрели на нее с каким-то фарисейским благоговением». Впрочем, они не умеют не лгать. Пора бы хоть тебе начать действовать прямо. Ведь ты еще не стар, ты еще крепок и здоров. Может быть, тебе еще пригодится лишний десяток тысяч? Спасай его, покуда можно. Алексей Дмитриевич встал, еще раз потянулся и протянул руку отцу. «А ведь ты заметно упал духом, постарел», — проговорил он тоном участия. «Какие глупости!» пожал плечами Дмитрий Васильевич. — Нет ни не глупости. Ты не задумывался в былые времена, когда хотел объявить об сумасшествии Маевского. — Маевский был мне чужой. — а Она мне жена, — внушительно произнес Дмитрий Васильевич. Алексей Дмитриевич вопросительно посмотрел на отца. — Ну так это давно было, — усмехнулся он. — Ты мог об этом и забыть. «У тебя после того было уже столько жен!» Дмитрий Васильевич нахмурился. «Ты циник!» — резко проговорил он. «У меня есть характер и убеждение. Я этого не скрываю!» — пожал плечами Алексей Дмитриевич. «А это в нашем кругу привыкли называть цинизмом!» «Думать и молчать, делать и скрывать — это нравственность!» «Думать и говорить то, что думаешь, делать и не скрывать своих действий – это цинизм. Я выбрал последний, вот и все». Он тихо вышел из кабинета, напевая какую-то французскую песенку. В тот же день вечером в кругу своих знакомых, собравшихся в белокопытовских гостиных, Алексей Дмитриевич очень горячо распространялся о филантропии. «Это одна из страшных язв, против которых мы должны бороться», — говорила он. «Древний мир погиб именно потому, что он состоял из клиентов и патронов». Нищие думали, что они имеют право жить без труда и кормиться насчет богатых. Богачи воображали, что их имущество неистощимо, и что они делают благое дело, кормят унеядцев. С одной стороны, Не было производительности, с другой происходило истребление произведенного. Очевидно, что в конце концов должно было произойти полное разрушение всего накопленного, всего произведенного. «Ты говоришь, как ветреный мальчик, не знающий, сколько бедных голодает», — со вздохом произнесла Дарья Федоровна. «Обогреть, одеть, накормить их нужно». Вы, маман, очень чувствительны, но народами управлять нужно не чувствами, а здравым смыслом. Я знаю, может быть, лучше вас, как много на свете бедных. Но я знаю и то, что если вы отдадите им все, то бедных будет завтра столько же, сколько их было вчера. Только к их числу прибавитесь еще вы. Чувство – вещь очень хорошая. но для домашнего обихода, а не для общественной деятельности. Вы помогаете бедным и думаете, что вы приносите им пользу, а между тем вы в сущности губите их, приучаете к тунеядству, к пьянству, к разврату. Общественную деятельность заботы о бедных нужно оставить государству и нам, мужчинам, знающим механизм государственного устройства. «Мы должны, должны заботиться о наших братьях», – вздохнула Дарья Федоровна. «Должны? Каждый должен заботиться о себе. Прежде всего, мы должны обеспечить себя и не раздавать того, что у нас есть, чтобы после наши дети, наши внучата не нуждались в чужой помощи. О бедных же должно заботиться государство, правительство». Мы не должны мешать ему, расплажать униятство. Господи, какое у тебя жесткое сердце! упрекнула Дарья Федоровна сына. Сердце у всех одинаково жестко и одинаково мягко, усмехнулся Алексей Дмитриевич. Дело не в нем, дело в умственном развитии, в трезвых взглядах. Я желаю истинного блага и достоинства человечеству. Вы желаете сделать из человечества толпу слабых. и погибших созданий, не имеющих силы идти без чужой помощи. Я откровенно говорю, что я не отступил бы ни перед чем, чтобы уничтожить частную филантропию. Вот мило, и сами состоите членом наших благотворительных учреждений, заметила одна из дам. Поневоле, нельзя же уничтожить эти учреждения, если они завещены предками». Но уж, конечно, я буду всегда бороться против расширения этих учреждений и против всяких подачек по прошайкам. Я уверен, что и многие согласятся со мной, но нерешительность, бесхарактерность мешает им сознаться откровенно, что им надоело отрывать от себя гроши и бросать их без пользы.